Что он делает? Наблюдает за киберами. Получил свой заказ. Царапает что-то на стенке. Сейчас увеличение дам. Читаю. Здесь разбилось. Сердце, истомленное долгим заключением. Перешел к другой стенке. Опять царапает. Здесь зачах от горя. Злополучный узник, забытый и друзьями. Бедненький, ужаснулась Беруна. Его друзья бросили, да? Не спеши с выводами, улыбнулся дракон. Он к третьей стенке перешел. Плохо видно. Здесь прекратилось биение одинокого сердца и нашел вечное упокоение. Дух узника, измученного. Тридцатилетним одиночным заключением. Дракон пришел в радостное возбуждение. «Какие тридцать лет?» – обиделся Болон. «В базе меньше трех витков». «Помнят, помнят курилки», – ликовал дракон. «Это...» «Молчи, сама отгадаю», – вскинула лапу Анна. «Опять бессмертная классика». «Точно. Из книги» которая никогда не была написана в этом континууме. Вот увидишь, он назовет цветок Печевого и будет поливать его слезами. Анна подозрительно посмотрела на командора. «И когда ты только повзрослеешь?» «Честное слово, это не я написал», — ответил тот. Булан так ничего и не понял. «Сестренки, готовьтесь!» Ваш выход. Сплетни, как известно, распространяются со скоростью звука. Вы уже услышали, что гость ехал к вам. Вы рады и будьте естественны. Он журналист. Фальш сразу заметит. Будьте сами собой. Спасибо. Возмущенно фыркнула Мереван и обе вышли. Болан, приготовься. Готов. Вздохнул Болон. Спектакль для одного зрителя ему не нравился, но переубедить драконов он не смог. Командор достал из кармашка на поясе старинные золотые часы, откинул крышку. Идут по главному коридору, свернули, приближаются к двери, открывают. Девушки из команды Болона дружно повернулись к экрану. Дверь открылась, и сестренки вошли в медсектор. Баланоиды издали дружный вздох изумления, и лишь кора улыбнулась и потрепала мужа за ухо. «Фокусник, будь серьезней!» Дракон тут же стал серьезен и официален. Гован, ваш выход!» И подмигнул Кори.